Глава десятая. Большой стол в дальнем и затемненном углу зала стал моим спасением. Там обосновалась вся компания. На столе уже были плоские тарелки с суши, вазочки с фисташками и рисовыми чипсами. И только мы с Вадимом сели, официантка поднесла огромный круглый поднос, полностью забитый шотами на любой вкус и цвет. Эдакое распутство. «Тебе какой?» Спросил Вадим, пока ребята разбирали алкоголь. Я покачала головой, помнила наш с Ромой договор. Но когда его друг в очередной раз проявил настойчивость, пришлось объяснить. Я ведь за рулем на обратном пути поведу. От одной крохотной рюмки ничего не будет, заверил Вадик. И потом, ты можешь оставить байк на парковке на ночь, а вернешься за ним утром. «И где по твоему сценарию я должна провести ночь?» Спросила, уловив намек в его словах. «Правильно, уловила». Вадим усмехнулся, склонился к моему уху и шепнул. «У меня недалеко квартира. Ничего не думай, я просто хочу, чтобы ты расслабилась и повеселилась. Наверное, я тебе сейчас открою вселенную, но для того, чтобы повеселиться, не обязательно пить». Он засмеялся отставил свою рюмку и вытолкал меня на танцпол. «Мы скоро!» – бросил он остальным, а меня взял за руку и повел в толпу. Хорошо, что недалеко, и я не чувствовала страха быть затоптанной или тайком облапанной. Рядом танцевала компания поддатых девиц, и я невольно переняла у них несколько движений. Сама частенько крутилась у зеркала под задорную музыку, но сейчас, когда биты содрогались в груди, было в сто раз круче. Я могла поднять руки вверх, подпрыгнуть несколько раз, завизжать, а после поймать ладони Вадима и покружиться. Это было весело. Половину трека мы дурачились, повторяя за теми девчонками. Хохотали, подпевали, кричали. И вот когда я уже думала, что это мне действительно может понравиться, взгляд сам с собой нашел в толпе Рому. И я вдруг почувствовала холодок по спине и мурашки по плечам. Обернулась к столу и увидела его там. Катя уже сидела на диванчике и пила шот под подбадривающие возгласы парней. А Рома просто стоял рядом и сверлил недовольным взглядом меня. «Что?» – спросила я одними губами. В ответ он прошелся скользким и неодобрительным взглядом от моей спины до пяток, задержался на ногах и снова посмотрел мне в глаза с видом душегуба со стажем. И я демонстративно указала на девушку рядом, у которой длина платья была ровно на том месте, где заканчивались округлости ягодиц. И ничего, живет как-то, тоже передала жестом. А у меня, между прочим, не короче, чем у той же Кати. И на Катю я тоже показала. Так, к слову, уже допила и протягивала Роме рюмку. Я не увидела, выпил он или нет. Вадик опять меня закружил, уводя подальше от столика. «Надо отдать Лиса в надежные руки, тогда он немного расслабится и перестанет тебя донимать», проорал на ухо, перекрывая шум. Я, пожалуй, плечами, очень сильно сомневаюсь, что он когда-нибудь оставит идею меня донимать. Уж тем более не сегодня, когда у него еще две хотелки. К столику мы вернулись под конец знакомого хита. Уставшие, горячие, веселые. К своему удивлению, я не нашла Рому возле Кати. Он сидел с другой стороны стола и о чем-то переговаривался с чертом. Они активно жестикулировали пытаясь сквозь шум донести информацию, и в конце концов Олег поднял очередной шот. Роман на этот раз его поддержал. Они одновременно выпили по одной, а затем сразу по второй. Вадим улыбнулся друзьям, довольный тем, что они все же нашли общий язык. Думаю, у Ромы в самом деле не было причины злиться на черта. Он спылил тогда, но сейчас отошел. Лия, сидевшая возле Олега, наклонилась к Роме и что-то ему сказала, отчего он засмеялся и довольно кивнул. «Я поймала себя на мысли, что смотреть на него улыбающегося приятно. Наверное, все дело в том, что мне непривычно. Его веселье испарилось в тот момент, когда он заметил меня. Нет, в самом деле, неужели так трудно скрыть этот жуткий взгляд волком?» Вадим подвинул бедром Катю на диванчике и собирался уже усадить меня к себе на колени, когда сводный брат встал со своего места и кивнул в сторону бара. Пришлось идти следом. Лишь послала ребятам невинную улыбку. Роман на баре не остановился. Он прошел дальше, к выходу, к гардеробной, к санузлу. Я уж подумала, что он обо мне попросту забыл. Или это я, дура, неправильно поняла его кивок? и он вообще никуда меня не звал, но нет. Он остановился у входа в мужской туалет, толкнул дверь ногой, проверил, что никого нет, и развернулся ко мне. «Что?» – испуганно спросила я. Здесь уже не так грохотало, потому слышал он меня прекрасно. Тут даже можно было чисто по глазам прочитать. «Я туда не пойду!» Он втянул меня за руку. «Опять? Да?» Возмутилась я, когда поняла, что сопротивляться бесполезно. Парень применял силу и не думал меня отпускать. «Опять твои заскоки!» Повернув замок, Рома, к счастью, отступил на приличный шаг. «Это что?» – спросил он, чеканя слова. Рукой указал на меня. «Тело!» – огрызнулась я. «Тело сейчас поедет домой!» – пригрозил он потому что тело нарывается». Я покачала головой и добровольно несколько раз стукнулась головой о дверь, а потом и вовсе зарычала от раздражения. «Ты можешь просто притвориться, что меня нет? Ну давай же, выключи этот режим, старший брат, и расслабься, и дай расслабиться мне. Такое чувство, что ты просто не знаешь, как это делается». «Ты помнишь себя в девятнадцать?» «Я не стремился прилюдно оголиться», – процедил он не менее раздраженно. «Сказал пловец», – съязвила я. «Ты наверняка в тех своих стыдобных плавочках перед всем стадионом стоял, а я всего-то в коротком платье. Это единственное у меня, которое можно было надеть под штаны». «Где они?» «В гардеробной», – сказала и быстро добавила, сложив руки на груди. Надевать не буду, даже за желание. В них пипец как жарко. Это пытка, так что я лучше сразу домой. Давай ключи. И протянула руку. Рома слегка повернул голову, как хищник, присматривающийся к своей жертве, и сузил глаза, а потом все же подошел так близко, как я не любила. «Думаешь, дам тебе вить из себя веревки?» Я промолчала. «У меня всегда был ответ, но иногда, как сейчас, нужно было молчать, потому что ответ и так был очевиден». «Ну, зашибись», – ответил он язвительно. «Хочешь, чтобы я тебя не замечал?» «Легко. Еще легче это будет, если ты перестанешь тереться своей тощей задницей о моего друга детства. Мне стыдно за тебя, знаешь ли. Его отец – лучший друг моего». «А ты, кажется, задалась целью сделать семейные встречи максимально неловкими». «Я...» — закрыла глаза, набралась терпения. «Думай, что хочешь. Мне плевать. Сидишь за столом весь вечер. Никаких танцев, никакой выпивки, никакого кальяна. Усекла?» Я послала его взглядом и протянула руку снова. Ключи он не дал. Сделал вид, что не понял, чего от него хотят. «Я домой», — заявила я. вечер не задался. Когда он насмешливо фыркнул в ответ, я набралась наглости и засунула руку в карман его джинс. «Там дырка», — объявил он, даже не подумав меня остановить. Осознав его слова, я в ужасе округлила глаза и вытащила ладонь. Когда снова посмотрела на Рому, Он фактически ржал глазами. Губы лишь слегка изогнулись, и я почувствовала, как и мои предательски разъезжаются в глупой улыбке. «Ненавижу тебя!» – вырвалось шепотом. «Взаимно. Но ты со мной. Нравится тебе или нет?» «И со мной ты вернешься домой. Считай это второе желание». «Класс!» Подытожила ее без особой радости, покосилась еще раз на его карман и поняла, что проверять наличие дырки во второй раз все же не буду. Рома сам открыл дверь, пропустил меня внутрь и бросил вслед. Когда я вернусь, ты будешь сидеть там, на своей жопе, а не на чьих-то коленках. Он не видел, но я скорчила уродливую рожу. Возможно, платье действительно не самое удачное, в нем не жарко, оно не сковывает движение, но нет ни одного кармана. Хорошо, что у меня была набедренная сумка в тон, она смотрелась больше как пояс и не привлекала внимания. Плёхнувшись на диванчик возле Вадима, я достала мобильный телефон и начала листать телефонную книгу. Палец остановился на номере такси, плюнуть на все и уехать. «Эй!» Вадим привлек внимание, подсунув свой телефон. На экранной заставке был мой рисунок, и я невольно улыбнулась. «Я знаю твой маленький секрет». Я удивленно на него посмотрела, а он с заговорщической улыбкой открыл браузер и закладку на сайте с моими работами. Он был моим подписчиком, а значит, видел последнюю работу. «О, нет!» Застонала я, когда он открыл тот самый арт. Красная шапочка, лис, хвост. Да, я не удержалась и воплотила свою больную фантазию в рисунок. Но еще хуже то, что я выложила это в сеть. Для большинства моих подписчиков просто новая работа. Но Вадим и компания точно поймут, о чем это. Оценив мою реакцию, он залился хохотом и, конечно, привлек внимание остальных ребят. Теперь другой парень, кажется, Толик, попросил показать и ему. «Нет-нет!» – воскликнула я, пытаясь остановить Вадима. «Ничего такого! Не надо!» «А что мне за это будет?» – спросил он. Но прежде чем я успела ответить, телефон из его рук вырвал черт. Он только что сделал затяжку, и моментально поперхнулся от прущего веселья. От этого Вадик засмеялся еще громче, а после телефон пошел по кругу, и хохот за нашим столиком, наверное, заглушил музыку во всем клубе. Последний Арт увидела Катя, так как сидела с другого края диванчиков. Она фыркнула, скривилась и посмотрела на меня сардонически. «Мол, ну и фантазия у тебя!» Малевка, мне вдруг очень захотелось оправдаться, что это вовсе не то, что она подумала. И этот чертов рисунок никак не сексуальная фантазия, а банальная месть за все, что Рома мне сделал. К слову, месть удалась именно в тот момент, когда он подошел к столу, а один из парней, кажется, Марат, крикнул. «Элис, так ты свой хвост нашел?» Его недоуменное лицо послужило очередной причиной для взрыва смеха. «Он меня убьет!» Рома взял телефон из рук Кати, увидел арт, и его левая бровь медленно поползла вверх. Он увеличил экран, внимательно осмотрел каждую деталь, и правая бровь тоже поднялась. А после они обе сошлись на переносице, как каждый раз когда он хмурился и злился, и я поняла, что вот он, мой конец. Ребята за столом на секунду застыли, с любопытством наблюдая за тем, как мы с Романом багровеем. Я от стыда, он от ярости. Он посмотрел на меня именно так, как я ожидала, убийственно. Получай, фашист, гранату. Вот тебе моя ответка за то чертово озеро. Он не пугал меня больше, чем когда молчал, как сейчас. Положил телефон и на очередную реплику про хвост зло ухмыльнулся. Ох, что за улыбочка! Такая зловещая, что сразу возникают темные мысли о том, что он задумал месть похлеще. Забей на эту детскую чушь, сказала взрослая Катя и закрыла собой Рому от всех нас. «Пошли танцевать!» Он хмыкнул, потянулся рукой к шоту и дождался остальных. А когда все парни чокнулись и опустошили рюмки, Рома выдал. «У нее не только лиси, и чертови, и вообще для любой твари хвосты найдутся!» Предупреждаю сразу, мужики, не лезьте к этой милой с виду девочке. «Та еще стерва!» Он взял Катю за руку. И сладко ей улыбнулся. «Идем». Я глянула на остальных, с видом легко отделалась, и они снова заржали. Только я знала, что нифига не легко. Ни хрена не отделалась. На танцы Ромы и Кати я не смотрела. Мы ведь договорились делать вид, что не существуем друг для друга этой ночью. Тем более, что разговор за столом оживился. И парни продолжили меня подкалывать. Распрашивая про коллекцию хвостов, которой у меня и в помине не было. Лия, заскучав, допила свой шот, вставила зонтик в волосы и потянула за руки сразу двоих – Марата и Илью. Несмотря на то, что ребята пили, а я нет, мне было весело. В самом деле весело и легко, а потеряла счет времени и не заметила даже, когда Рома и Катя вернулись. Катя выпила последний шот, чмокнула моего сводного брата в щеку и сообщила, что отлучится на пару минут. И пока черт заказывал еще выпивки, я изо всех сил не замечала Романа. Он сам сел рядом, на край диванчика, где оставалось одно место. Я лишь слегка отодвинулась, когда он раскинул ноги, как все мужики делают, у меня в штанах большой агрегат, потому я могу сидеть только так». И, конечно, обязательно нужно было вжать свое бедро в мое. Меня спасла брюнетка в черном. Плюхнувшись Роме на коленке, она призывно ему улыбнулась, сняла с подноса коктейль и предложила Роме. Он выпил с ее рук, смотря ей в глаза так интимно, что я в раз почувствовала себя настолько неловко, насколько может чувствовать себя человек, ставший невольным свидетелем чьего-то секса. Он выпил, и она тут же потянула его за руку на танцпол. Мне казалось, Рома выпил недостаточно, чтобы опьянеть. Что такое шот? Всего один глоток. И сколько их у него было? Три? Четыре? Я не должна считать, ведь мне все равно. Но то, как он похабно танцевал с этой девицей, нагло лапая ее задницу, пока она терлась об него и извивалась, заставило меня передумать. Он уже перебрал. Это было бы горячо, если бы не было так противно. Но больше всего это было смешно. Особенно почему-то мне. Наверное, потому что Рома лапал не Катю, а Лию. Я бы их и сама не различила, если бы не зонтик в волосах. А вот он явно не подозревал, в чем подвох. Катя вернулась скоро. Она остановилась в каких-то трех шагах от танцующей парочки с выражением «шока» и полнейшего разочарования. Мне она не особо нравилась, но сейчас стало ее жаль. Она, кажется, действительно верила в то, что особенное для Ромы... Для этого самовлюбленного эгоиста он любит только себя. Она развернулась резко и направилась к выходу, зло расталкивая людей. Вадим, наблюдавший за сценой, тихо выругался. «Пропустишь?» – спросил он, начиная подвигаться к краю. «Проверю, чтобы она добралась домой. Скоро вернусь». Это было благородно с его стороны. Вадим послал мне виноватую улыбку, быстро шепнул на ухо, что позвонит, и махнул парням на прощание. А потом исчез в толпе так же быстро, как и Катя. Он ушел, чего я вовсе не ожидала, и атмосфера сразу накалилась. Еще бы. Я осталась одна в компании черта, И четырех огромных парней. «Выпьешь?» в Который раз за вечер спросил чёрт. И как раз в тот момент, когда Рома и Лев возвращались. «Мы выпьем!» Заявила девушка и подмигнула чёрту. Эти двое точно общались мысленно, посылая друг другу какие-то только им известные знаки. Вот как должно быть. Об этом я мечтала, когда мама сказала мне, что у меня появится сводный брат. «Ты нарываешься на неприятности, Катюш!» Пьяно протянул Рома. Кто-то из парней присвистнул, Алия расхохоталась. «Я Алия. «Катя ушла!» Рома хмыкнул, осмотрелся, пожал плечами, как будто вообще нет проблем, и выпил очередную порцию. «А еще говорит, что я глупая и безответственная!» «Слышь, Лис, а что твоя малышка не пьет?» Насмешливо выкрикнул Олег. Она не моя, ответил Рома сразу же, едва успел проглотить жгучую жидкость. А, ну и все тогда, ответил Олег и закинул руку на мое плечо. Вопрос отпал. Идите, веселитесь. Лия опять потянула его на танцпол, и он не стал сопротивляться. Ему было совершенно плевать с кем. Уходя, он смотрел на меня так и говоря глазами. Видишь, мне похрен. «Тебе тоже надо расслабиться, а то так и будешь смотреть на него весь вечер», – шепнул мне на ухо Олег. Я аккуратно сбросила его руку со своего плеча и вопросительно подняла брови. «Это как же? Я вообще на него не смотрю». «Ха! Расскажи кому-то другому. Я ведь за тобой наблюдаю. На тебя смотрят все, Малинка, потому что ты лакомый кусочек. Но ты...» Он сделал еще одну затяжку и выпустил густую струю дыма. «Ты смотришь на своего брата. Вовсе не как на брата, а как ревнивая жена. Потому я и говорю, выпей, тебе надо расслабиться». Я злилась на то, что он говорил, потому что он говорил неправду, а то, что больше всего могло меня задеть, но еще хуже. Что задеть это меня могло по той причине, что могло быть правдой? Вот такая каша в моей трезвой голове. Я не ревновал Рому, нет. Просто это было так неприятно. Девушки для него ничего не значили. Он мог в один день целовать меня, наплевав на запреты и мораль, а в другой флиртовать сразу с двумя. Что же он за человек такой? Мне хотелось как следует встряхнуть его, «А еще лучше залепить пощечину побольнее. Знаешь, кажется, мне пора домой». Олег попытался схватить мою руку, но я вырвалась. Неловко попрощалась с парнями, которые сдержанно мне кивнули, и направилась к Роме. «Я домой», — проговорил я громко, с трудом поймав его рассеянный взгляд. «Отдай ключи». «Не отдам», — ответил он, И улыбнулся мне так игриво, как будто мы в самом деле развлекались. Илья все еще висло на нем, вжимаясь в его бедра. Меня она предпочла не замечать. Рома действительно был пьян. Последний шот явно оказался лишним. Мало того, он уже не мог ровно стоять на ногах, но еще и этот его взгляд, такой ласкающий, непривычно сладкий. Каким меня он еще никогда не награждал. Обманчиво. Я поняла, что в таком состоянии с ним спорить бесполезно. Если не добьюсь своего, то придется добираться домой на такси. С незнакомцем через трассу с лесопосадкой посреди ночи – мечта любой девушки. «Лия, сделай одолжение. Достань из его кармана ключи», – попросила я девушку. «Осторожно, у него там дырка». Тот неловкий случай, когда сначала говоришь, потом думаешь. «А ты откуда знаешь?» – спросила она, засмеявшись. «Спасибо». Брюнетка была нетрезвее Ромы. Рома на ее вопрос тоже усмехнулся. И теперь я поймала тот самый взгляд. «Когда мы с ним знали то, чего не знали другие. Наш с ним маленький грязный секрет. Сейчас проверим», – проворковала Лия, и запустила руку в карман. Не думаю, что она искала ключи, потому что выражение лица Ромы стало блаженным. И это стало для меня последней каплей. «Отлично!» – вскипела я. «Не смей садиться за руль в таком состоянии, ясно? Ты придурок, но прекрасно знаешь, как много этот байк значит для меня!» «Эй!» – услышала себе в спину. «Кажется, до него дошло, что я действительно ухожу». «Запоздало дошло. Я уже была у выхода, а спустя секунду забирала у гардеробщика свою одежду».